Нагугайк Сисиарсуд, Альге Эдельвик и еще 1 307 982 пользователям нравится запись, в которой отмечен Лев Мартыров. Четыре дня спустя перед глазами все еще плясали зеленые сполохи. Лев просыпался, когда медсестры приносили лекарства или еду, потом снова проваливался в вязкий туман. Очнувшись в очередной раз, он долго лежал без движения – пытаясь сообразить день сейчас или ночь. Настенные часы показывали половину восьмого. Это ничуть не помогало. Даже по солнцу или сумеркам нельзя свериться, потому что окон в палате нет. Выходит, он снова в луллисате. В палате полутьма, подушка сползла почти до пола, остался только уголок под головой. Шевельнешься — выскользнет, но шевелиться надо». От постоянной спячки на спине затекли мышцы. Лев со стонами и покрехтыванием перевернулся на живот, приподнялся на локтях и хотел было позвать медсестру или доктора, кто есть поблизости. Но заметил ноутбук, оставленный на прикроватной тумбочке, и сразу забыл обо всем. Подтянул к себе, нажал кнопку. Без пароля? Без. Повезло. С нескрываемым наслаждением загрузил фейсбук, залогинился, открыл свою страничку — Фух, сразу хорошо стало. Лев и не подозревал, как сильно ему не хватало этой социальной сети. Не было ломки или страданий без ежедневной дозы, не было тоски по красивым и одухотворенным лицам друзей. Надо же, заявки в друзья перевалили за миллион. Пробегусь по ним хотя бы бегло, отвечу людям. Маленькая букашка снова увязла в паутине. Видишь ли, букашечка? Здешние пауки хитрее всех прочих. Они не растерзают тебя сразу. Они создадут все условия, чтобы ты не мог и дня прожить без этой паутины. Тогда эти коварные твари будут высасывать твои соки десятки лет, пока не останется высохший хитиновый панцирь. Мертвый аккаунт, которому машинально будут ставить лайки еще пару лет. Пугает независимость от соцсетей. а та легкость, с которой мы отказываемся от реальности. Утешаем себя, что мы в любую минуту можем бросить все эти постики, фоточки, видосики и пустую болтовню в мессенджерах. Можем. Но не хотим ведь. Нам настолько уютно в этих сетях, что вся остальная жизнь уже не нужна. Двигайся по четким линиям, используй шаблоны и подсказки, не трепыхайся. А если захочешь большего... а не захочешь. Тебе же нужно написать дохренят сообщений в день, потом прочитать ответы и комментарии, расставить лайки, а остальной мир подождет. Может и так, букашечка, но однажды ты достигнешь предела. Все 24 часа будут необходимы для виртуальной жизни. В этот момент твоя реальность и закончится. Почему никто этого не боится? Потому что зависимость от интернета не воспринимают всерьез. Это же не алкоголь, не сигареты, не наркотики какие-нибудь. Нет, это гораздо хуже. Лев не обращал внимания на тревожный бубнеж здравого смысла. Он открыл чатики с приветами от фанатов перелетного жениха. Пишут со всего света. Девочка из Гватемалы. Бенесуэрто, амор. По-испански, что ли? Не знаю этого языка, но амор — это всегда хорошо. И тебе того же, красавица, от души. Вот канадец, судя по кленовому листу на аватарке, зовет в гости и обещает угостить самым вкусным кленовым сиропом в мире. Надо ему в ответ смайлик отправить с кленовым листом. Тот-то обрадуется. «Так, а вот родной язык. Кузина еще позавчера уведомила. Ты был прав. Пишу с нового айфончика. Все хорошо у нас с Валерой». Ладно, с этим разберёмся, когда я вернусь домой. Если вернусь. Сердце сжалось в тугой комок, в глазах защипало, и он поскорее сморгнул на бежавшую слезу. Не хватало ещё раскиснуть. Впереди столько замечательного. Кленовый сироп, например. Опять же, вот Лёшка Дроздов зовёт к себе в Лос-Анджелес. Надо заглянуть. На пляже ещё прохладно, но сезон бикини в Малибу уже не за горами. А вот ещё письмецо. «Привет, герой!» «И тебе привет, незнакомая аватарка!» «Так, новое сообщение печатает. Знаешь, на чем ты погорел?» «Непонятно. Зря собирал по лайку за каждую спасенную лайку. Хм. Поглядим, что будет дальше. Завтра утром прилечу за тобой в иллу сад Лев дрожащей рукой открыл профиль. Сергей Белопузов. Сергей? Разве его имя не подполковник? Сарказм — лучший способ отгородиться от проблем. Главное — не поддаваться панике. А как тут не паниковать, если следователь продолжает терзать сообщениями? Тебе деваться некуда, ты на острове, с которого не улетишь, я тебя достану. Лев захлопнул ноутбук. Не страха, что длинная рука закона дотянется прямо через экран и схватит за шкирку. Просто в дверь постучали, и он как-то сразу засуетился. Сунул ноутбук под подушку, натянул одеяло до подбородка, всем своим видом показывая лежу, никого не трогаю, даже примус не подчиняю. «Войдите!» На нухах широко распахнул дверь и придержал, чтобы пропустить гренландскую лайку и девушку. Собаку лев узнал. Лобастый вожак — тянувшую пряжку. А вот эскимоску эту он прежде не видел. Ее бы он точно запомнил. Высокая и, на удивление, красивая. Никакой экзотики или на любителя это лицо легко представлялось на обложке журнала «Эль», а фигура украсила бы модные подиумы Милана и Нью-Йорка. «Это Альги», — представил Каюр и расплылся в улыбке. «Моя невеста». «Но вы же...» «Ой, глупости! Что было-то прошло?» – защебетала девушка. «Я как узнала, что Нану ради поисков собачьей упряжки вертолет угнал и пугал пилота-ракетницей, сразу оттаяло». Медвежонок подмигнул. «Не выдавай». При этом у него так сильно перекосилось лицо, что стало боязно, не заклинит ли его навсегда. Лев улыбнулся и чуть заметно кивнул. Он обнял подошедшего пса за шею, гладил его за гривок и терся носом об нос. Где-то читал, что так эскимосы целуются. Вожак терпеливо переносил эти телячьи нежности. «Вы такой молодец!» — чирикала Альги. «Прервали свое чудесное путешествие, выкроили время, чтобы помочь Нану. Благодаря вам почти все собаки выжили». «Почти?» Вожак почувствовал, как напряглась рука льва, ободряюще фыркнул и лизнул человека в щеку. «Одно мы спасти не сумели», — Нанухак помрачнел, — Сердце снова тоскливо сжалось. «Синеглазка?» Выдохнул, а сам мысленно повторял. «Только не она, пожалуйста, только не она!» «Нет, она выжила!» Успокоил медвежонок. «Получается, тот, второй, которого лев так и не сумел выцарапать из запутавшейся сбруи!» «Лейв, это судьба!» «А против судьбы не попрешь!» Продолжал эскимос. 11 живых псов важнее одного мертвого!» «Ты герой!» «Мы-то знаем». «Да что вы все про хвостатых! Выжили и выжили! Важнее, что про вас Нану в газете написали на первой полосе!» В восторге Альги нисколько не поутихли. «Сегодня утром номер принесли, хотя он и вчерашний. Я сразу выложила фотографию во все соцсети. Еще бы! Мой жених знаменитость! И его друг тоже знаменитость! Давайте мы и с вами сфотографируемся на память. Вы же не против?» Она присела на краешек кровати... Несколько раз щелкнула телефоном, посмотрела снимки и нахмурилась. Подвинула льва в противоположный угол кровати. Нанухаку велела присесть на корточки чтобы быть примерно одного роста и вообще поместиться в кадр. Сама же разместилась посередке, позируя то так, то эдак, надувала губы уточкой, прикрывала один глаз ладонью, тискала своего жениха и жениха перелетного. Пес отбежал к двери палаты и сочувственно смотрел на все это безобразие. «Понял теперь». Каково нам, лайком Лев вздохнул, но вытерпел. Сотня фото была отсмотрена и одобрена, но Альге сказала момент и через секунду вернулась со складной палкой для селфи. Еще парочку кадров и все. Скоро меня выпишут, — возмолился Лев. Шаман же вправил вывихнутую ногу и обморожение вылечил. Зачем меня держат в больнице? С пыльцой ты переборщил, — смущенно хихикнул медвежонок. Не стоит ее с непривычки такими дозами употреблять. «Ее вообще нельзя употреблять», — возмутилась Нига, врываясь в палату. «Иначе мозги высушат». «В этот раз повезло, обошлось обычной детоксикацией. Физраствор, глюкоза, витамины, ничего серьезного. Но в будущем держитесь от этой дряни подальше, понятно?» Все согласно кивнули, даже вожак собачьей стаи. Стюардесса успокоилась и примостилась у изголовья кровати. «Давайте еще фото со мной сделаем, а потом дадим Льву отдохнуть». «Я говорила с доктором, он настаивает, что пациенту нужен полный покой. Все-все, на выход, молодежь!» Уже на пороге она обернулась. «Ты мой ноутбук не видел? Я утром заезжала проведать и была уверена, что здесь оставила». «Нет, не видел», — соврал Лев. «Ладно, дома поищу. Отдыхай. Рейс в Канаду ты упустил, вчера слетали и вернулись. Следующего ждать неделю». «Ну ничего». Завтра-послезавтра выпишут, поживёшь у меня. Нига взялась за ручку двери и с хитринкой прошептала. Тебе муниципалитет сюрприз готовит. встретят как героя, с музыкой. Туховой оркестр у выхода из больницы для тебя сыграет. Похоронный марш они сыграют, — мрачно подумал Лев, но рукой на прощание помахал вполне жизнерадостно. Как только дверь закрылась, он схватил ноутбук. Много букв... Белопозов забрасывал последними новостями вперемешку с угрозами. «Почитаем, что там в Москве происходит». Депутат Кнутов Пряницкий слег в госпиталь при матросской тишине с подозрением на инфаркт. Его коллеги и друзья забрасывают суд ходатайствами, чтобы народного избранника посадили под домашний арест или вообще отпустили под подписку о невыезде. Дело рассыпается на глазах, прямых улик обнаружить не удалось». поэтому следователю особенно важно достать беглого соучастника. «Ты ненадолго скрылся с радаров, но я знал, что рано или поздно в интернете напишут про перелетного жениха. Сегодня утром появилась эта история с лайками. Твой феерический героизм не произвел на нашего генерала никакого впечатления. Мы подключили Интерпол, чтобы заблокировать все вылеты местной авиации из этого медвежьего угла. Они хотели арестовать тебя силами местной полиции», «Но я запретил. Нет, я лично хочу защелкнуть наручники и втащить тебе пару раз за ту брехню в Париже. Через полчаса вылетаю в Копенгаген, оттуда в Гренландию, завтра проведаю в больничной палате. Принести чего? Яблок или мандаринок?» «Сарказм! Где ты?» «Срочно требуется отогнать панику куда подальше». «Лучше семечек. У входа на Даниловский рынок старушка одна торгует». Возьми стаканчик тех, что покрупнее. Прожарка медиум рар. «А ты юморист», — Белопузов впервые добавил улыбающийся смайлик. «Не теряешь бодрости духа. Это хорошо. Завтра встречай меня с хлебом с солью». «Бежать некуда. Через окно не выскользнешь. Нет окна. У входа в больницу стопудово дежурит местная полиция». Арестовывать им запретили, но наверняка дали инструкции наблюдать за пациентом, чтобы не улизнул. Лев выключил ноутбук и откинулся на подушку. Так вот ты какая! Последняя ночь на свободе! Лев Мартынов прислушивается к шагам за дверью. 28 апреля, 9 часов 11 минут. Иллулисад, Гренландия. Спал он предсказуемо плохо, Стоило смежить веки, приснился огромный кабинет с портретом верховного главнокомандующего на стене. За дорогущим письменным столом сидит генерал в золоченом френче. В одной руке держит плеточку семихвостую, в другой рюмочку коньяка. Отхлебывает из рюмочки поглоточку, да каждый раз плеточкой охаживает стоящего перед ним на коленях следователя Белопузова. «Знаешь, по сколько раз в день мне звонят, блядь, а знаешь откуда? У этого депутата миллион друзей и все, блядь, влиятельные. У нас не власть, блядь, а елка новогодняя. На каждой ветке шишки. И у всех, блядь, большие шары висят да поблескивают. А мы с тобой, подполковник, как хлопушки. Тыдыщ!» Генерал хлопнул плеточкой по столу, перевернул бутылку с коньяком и досадливо икнул. «Звук, блядь, громкий, толку мало!» Только и можем, что конфетти везде разбрасывать. Он аккуратно поставил рюмку в конечную лужу, снял фуражку и перекрестился на портрет. Ты вот что. Возьми, блядь, отпуск оплаченный, но расследование продолжай. Делай всякие официальные запросы в Интерпол. И вообще, блядь, куда хочешь. Если облажаешься, я спешу все на твою, блядь, самодеятельность. Дату окончания отпуска не ставь, блядь, чтобы не отзывать тебя задним числом. Следователь встал с колен, подошел к столу и поставил крестик на листе бумаги. «Разрешите идти?» «Иди, млянь!» Генерал отбросил плеточку, сложил из подписанного листа бумажный самолетик и запустил в распахнутое окно. Самолетик пролетел над Садовым кольцом, над Москвой рекой и Кремлевской стеной, затем над морями и океанами пронзил завесу из северного сияния и приземлился на крышу маленькой больницы в Эл-Улисате. Крест на бумажном крыле замерцал красным, посылая сигнал кому-то летящему следом. Над гренландским побережьем зависла гигантская хлопушка. Оттуда выпрыгнул подполковник Белопузов с ядерной бомбой в зубах Он летел к земле, мурлыча похоронный марш. Когда до крыши оставалось метров двадцать, следователь захохотал. Бомба выскользнула из его рта и ударила точно в нарисованный крест. Тыдыщ! После того, как высох холодный пот на лбу, лев уже не закрывал глаза. Изредка проваливался в тревожное забытье, но всякий раз вздрагивал будто от удара током и снова таращился в темноту. Итак до самого рассвета. Утром гулкая тишина больничного коридора наполнилась всевозможными звуками. Разговоров Лев не понимал, поэтому вслушивался в шаги за дверью палаты. Он научился различать пружинистую и энергичную походку доктора. Тот все время улыбался во время осмотра и одобрительно повторял «Год, год!» Кажется, он при этом игриво подмигивал молоденькой медсестре. «Эту тоже ни с кем не спутаешь». Летает по больнице словно ангел. Быстро, но невесомо. Скользит над бренной землей, почти не касаясь ее. Опять же рука легкая. Не то, что у пожилой эскимоски. Бабуля втыкает иглу шприца в его задницу, будто это острого. И главная задача укола – пронзить как можно больше микробов под кожей. Сестра без капли милосердия. Ходит она вальяжно, изрядно косолапит и распугивает всех пациентов по палатам. Их осторожные вылазки в коридор на цыпочках тоже не ускользнули от внимания льва. Куда они все время бегают? Покурить, что ли? Нет, топчутся возле его палаты, шушукаются, подталкивают друг друга локтями, дышать тяжело. Понятно. Набираются смелости, чтобы заглянуть и хоть одним глазком увидеть перелетного жениха, знаменитого спасителя собачьей упряжки. «Как там говорила Нига? Другой звезды у нас нет. Может окликнуть тихушников?» Пусть испуганно разбегутся или уже зайдут, сфоткаются на память и оставят болезного в покое. В покое? На что тебе сдался этот покой, Лёвушка? Лежать, дрожать и прислушиваться к шагам командора? Ну так вот они, слышны издалека, уверенные и тяжелые. Это уже не походка, это самая настоящая поступь, чеканный шаг судьбы. Не спалось подполковнику Белопузову. Прилетел с позаранку. «Он здесь», — проворковал ангельский голосок по-английски. «Я могу забрать его?» Это прозвучало холодно и сурово. «Доктор сказал, что господин Мартынов...» Она сделала ударение на «о», так мило его фамилия прежде не звучала. «Уже поправился, так что забирайте куда вам угодно». Дверь распахнулась. В палату вошел холеный незнакомец в костюме от Тома Форда. Такие в следственном комитете не носят. Такие вообще ни одной спецслужбе мира не по карману. Разве что Джеймсу Бонду. Но ведь Джеймс Бонд — выдумка. А этот настоящий. Достал из шкафа одежду, бросил на кровать поверх одеяла и скомандовал. — Одевайтесь, у нас мало времени. Лев машинально кивнул, сел. сунул ноги в джинсы и только потом спросил, «А вы, собственно, кто? Ваш шанс улететь с этого острова до того, как начнутся проблемы». Изящным жестом он стряхнул пылинку с плеча, а может, намекнул на погоны, поди угадай. Глаза не разглядеть, их скрывают тёмные очки. Лицо бесстрастное, лет сорок или около того, мускулистый, но в меру, явно качается без всяких стероидов и анаболиков». Волосы уложены, подбородок гладко выбрит, и это в такую рань. Он что же, по пути заглянул к барберу? И еще эти запонки из белого золота. Черт побери, так обычно выглядят успешные биржевые брокеры, продажные адвокаты и наемные убийцы. Но я... Вопросы потом, перебил незнакомец. Идемте скорее. Ага. Значит, подразумевается какое-то «потом». Это обнадеживает. Да и спорить бесполезно. Незнакомец способен скрутить его за 30 секунд и тащить силком до пункта назначения. Лев натянул через голову цыганскую рубаху и зашнуровал ботинки. Посмотрел на меховую куртку, но крепыш отрицательно покачал головой. Значит, летим туда, где тепло, подальше от вечных снегов. Еще один плюс. Они прошагали по коридору до служебного выхода, Сели в машину, доехали до аэропорта, где ждал реактивный гольфстрим, и все это без единого слова. Когда самолет закончил разбег и оторвался от короткой взлетки и лулисата, из облаков выпала блестящая серебристая точка и, стремительно увеличиваясь в размерах, полетела к земле. Чуть-чуть разминулись с Белопузовым». Доедет он сейчас до больницы, ругнется в пустой палате, выскочит в поисках беглеца на улицу злой красномордой, а там оркестр муниципальный, грянет тушь. Ох и психонет, подполковник!» Здравый смысл нашептывал. «Погоди злорадствовать, Левушка. Ты даже не знаешь, куда везет тебя этот бизнес-джет. Неужели не страшно?» «Страшно, конечно. Только знаете...» Лучше десять раз пережить страх неизвестности, чем однажды почувствовать, как наручники примерзают к запястьям на гренландском морозе. Лев водил пальцем по двойному стеклу иллюминатора, пытаясь собрать разноцветные крошки домиков, разбросанные далеко внизу на белой снежной скатерти, и сожалел лишь об одном — по утрам не видно северного сияния. А хотелось бы окунуться в эту мерцающую красоту напоследок».